Крабль жуликов. В теплую и безветренную августовскую ночь над морем раздался густой язычный глаз, будто трубили трубы в судный день. Лучи прожекторов, плавно изгибаясь, тянулись двойными дорожками к острову. Доносился рокот мощного мотора, какие бывают только на очень дорогих и быстроходных яхтах. Горели лампочки всех цветов, от густо-синего и кроваво-красного до белого. Море затаило дыхание. София с бабушкой стояли на, на горе в ночных сорочках и смотрели на незнакомый корабль. Он подплывал все ближе и ближе, приглушив мотор, блики фонарей танцевали на волнах, словно языки костра. Вскоре корабль зашел под гору и скрылся из виду. Надев брюки, папа побежал вниз чтобы встретить корабль. Долгое время ничего не было слышно. Потом из бухты зазвучала тихая музыка. «У них пирушка, прошептала София. «Пойдем оденемся и посмотрим». Но бабушка сказала, «Не торопись. Подождем, пока папа не вернется за нами». Они легли, ожидая возвращения папы, и быстро заснули. А на следующее утро корабля уже не было, Он уплыл дальше. Увидев это, София бросилась на землю и заревела. «Почему он не пришел за нами?» – плакала она. «Оставил нас спать, а сам пировал. Я никогда ему этого не прощу». «Он повел себя некрасиво», – строго подтвердила бабушка. я обязательно скажу ему об этом, когда он проснется». София опять представила себе... Чарующую картину таинственного корабля, и с новой силой зарыдала от огорчения. Перестань реветь и высморкайся, сказала ей бабушка. Конечно, это досадно, но срезами все равно не поможешь. Ты ужасно выглядишь, когда плачешь. Она помолчала немного и добавила: Мне кажется, этот корабль принадлежит плохим людям. Они получили его в наследство и даже обращаться с ним толком не умеют. Мне кажется,. Продолжала бабушка мстительно. Они и обставили его жутко безвкусно. «Ты думаешь?» Жалобным голосом спросила София Села. «Жутко безвкусно», — подтвердила бабушка. «У них блестящие шелковые гордины, коричневые с желтым и бежевые с лиловым, потом торшеры и фарфоровые фигурки на телевизоре и картинки, выжженные на дереве. «Юмористические». «Так-так», — нетерпеливо поддакивала София. «А дальше? А может быть, они даже не унаследовали этот корабль, а украли». «У кого? У одного бедняги-контрабандиста. И в придачу все спиртное, которое он провез через границу. А сами пьют только сок. Они обокрали его ради наживы». Увлеченная собственным рассказом, бабушка продолжала. Они даже не взяли с собой морскую карту и весла. А зачем они приплыли к нам? Чтобы спрятать украденное в ущелье, а потом приехать за ним. А ты сама веришь в это? Не совсем, — осторожно ответила бабушка. София встала и высморкалась. «Теперь я тебе расскажу, как все было», — сказала она. «Садись и слушай». Когда папа пришел туда, они хотели, чтобы он скупил у них все за 96% стоимости. Ужасно дорого. «А ты отвечай за папу». «Что он на это сказал?» Он сказал очень гордо. «Покупать за 96% ниже моего достоинства. Я достану это сам, если захочу. Хоть с одно море, рискуя жизнью. Ха, господа! К тому же моя семья этого не пьет». «Теперь твоя очередь». «Вот как? Так у тебя есть семья? Где же она?» «Ее здесь нет», — София закричала. «Но мы же все время были здесь. Почему он сказал, что нас здесь нет?» «Чтобы нас спасти. Но почему? Почему, как только случается что-нибудь интересное, так меня сразу спасают? Ты обманываешь меня». «Зачем спасать, когда играет танцевальная музыка?» «Это радио», — сказала бабушка. «Просто у них играло радио». Они включили его, чтобы послушать сообщения о погоде и новости, чтобы узнать, не гонится ли за ними полиция. «Ты обманываешь меня!» — закричала София. «В час ночи не передают новости. Они пировали и веселились. И все без нас». «Как хочешь», — раздраженно сказала бабушка. «Они пировали и веселились. А мы не веселимся с кем ни попадя». — Нет, я веселюсь, — горячо возразила София. — Я веселюсь с кем ни попадя, когда можно потанцевать. И папа тоже. — Ну и пожалуйста, — ответила бабушка и побрела вдоль берега. — Танцуйте с жуликами, если хотите, лишь бы ноги держали, а все остальное неважно. Мусор с корабля выбрасывали прямо за борт. Это был роскошный мусор. По нему можно было определить, Чем там угощались? Обертки и очистки валялись на берегу, вынесенные прибоем. «Они ели апельсины и карамель. И раков», — сказала София с нажимом. «Всем известно, что жулики обожают раков», — заметила бабушка. «А ты не знала?» Она устала от этого разговора, который, честно говоря, был не вполне безупречен с воспитательной точки зрения. Да и почему бы жулику не есть раков? Ты не понимаешь, о чем идет речь, стала объяснить София. Подумай сама. Я говорю, что папа ел раков с жуликами и совсем позабыл о нас. В этом-то все и дело. Хорошо, хорошо, согласилась бабушка. Придумывай сама, раз тебе не нравится моя история. Пустая бутылка из-под виски болталась у берега. Очень может быть, что он вовсе не забыл о нас, а просто ему захотелось пойти одному. Вполне понятное желание. «Я догадалась!» – воскликнула София. «Они подсыпали папе снотворного. Как раз, когда он собирался пойти за нами, ему подмешали огромное количество снотворного в стакан. Поэтому-то он и спит так долго». «Не мбутало, например» предположила бабушка. Ее клонила в сон. София испуганно вытаращила глаза. «Не говори так!» закричала она. «Вдруг он теперь вообще не проснется?» София отвернулась, упала на землю, громко плача от страха, заколотила руками и ногами. И в эту самую минуту, на этом самом месте, она кое-что заметила. У болотной кочки, прижатая камнем, лежала большая коробка шоколадных конфет. Яркая розово-зеленая коробка была красиво перевязана серебряной лентой. Цвета окружающего, пейзажа поблек... Цвета окружающего пейзажа поблекли рядом с этими красками. И не было никаких сомнений, что чудесная коробка предназначалась кому-то в подарок. В банте виднелась записка. Бабушка надела очки и прочла. «Сердечный привет всем, кто слишком стар или слишком молод, чтобы присоединиться к нам!» «Какая бестактность!» — пробормотала бабушка сквозь зубы. «Что там такое? Что там написано?» — теребила ее София. «Тут написано вот что», — сказала бабушка. «Мы вели себя очень плохо. Простите нас, если можете». «Мы можем их простить?» — спросила София. «Нет». — ответила бабушка. — Можем. Мы должны их простить. Ведь согрешивших надо прощать. — Вот здорово, значит, это все-таки были жулики. Как ты думаешь, конфеты отравлены? — Нет, я так не думаю. Да и снотворное наверняка было слабым. — Бедный папа, — вздохнула София. Ему едва удалось спастись. Так оно и было. — До самого вечера папа не мог ничего есть и не работал, потому что у него раскалывалась от боли голова.